Глава 17. Они были повсюду. Десятки полицейских. И все они искали именно его. Задыхаясь от бега, легкие горели в боку колола. Майрик прислонился к холодной стене одного из учебных корпусов колледжа. Прямо перед ним, над запруженной народом широкой площади, Шумела ярмарка. Он оглянулся назад, на запад, туда, откуда пришел. Полиция уже перекрыла это направление. С северной и южной стороны площади стояли высокие бетонные здания. Окна их были закрыты ставнями. Дверей Майльрик не видел. Единственный путь, оставшийся свободным, лежал на восток на другую сторону площади размером с футбольное поле, уставленной торговыми палатками и заполненной народом, и он неспешно направился туда. Бежать Майрик не смел, потому что иллюзионисты знают, быстрые движения всегда привлекают внимание. «Двигайся медленно и станешь невидимым», Он разглядывал разложенные товары, одобрительно кивал к гитаристу, смеялся над клоуном, в общем делал все то же, что и другие. Потому что необычное привлекает внимание. Поступай, как все, и ты станешь невидимым. Постепенно продвигаясь на восток, Майрик размышлял о том, каким же образом полиция вычислила его. Конечно, он ожидал, что они уже сегодня найдут тело утонувшей женщины, но полицейские все же приехали слишком быстро, словно ждали, что он кого-нибудь похитит в этой части города, возможно, даже именно в школе верховой езды. — Почему это произошло? — Все дальше на восток. Мимо палаток, буфетов, джаз-оркестра, выступающего на красно-сине-белом помосте, впереди был выход, лестница, ведущая с площади на Бродвей. До свободы осталось 50 шагов, затем сорок, тридцать, но тут рик заметил мигающие огни. Они показались ему почти такими же яркими, как вспышка, благодаря которой он ускользнул от рыжеволосой женщины-полицейского. Они сверкали на крышах патрульных машин, остановившихся возле лестницы. Оттуда выскочило пять полицейских в форме. Осмотрев лестницу, они остались возле своих машин. В этот момент прибыли еще полицейские, уже в гражданской одежде». Поднявшись по лестнице, они смешались с толпой, внимательно разглядывая тех, кто был на ярмарке. Окруженный со всех сторон Майарик небрежно развернулся и направился к центру празднества. Переодетые полицейские медленно продвигались на запад, останавливая всех мужчин лет пятидесяти, гладко выбритых в светлых рубашках и желто-коричневых брюках. Именно так он и был сейчас одет. Однако они останавливали и тех пятидесятилетних, кто носил бороды и был одет совсем иначе. Стало быть, они знают о его приемах трансформации. И тут Майрик увидел то, чего больше всего страшился. В западном конце ярмарки... Появилась рыжеволосая женщина-полицейский, с остальным взглядом пытавшаяся арестовать его возле пруда. Она сразу смешалась с толпой. Майорик повернулся к ней боком, опустил голову и начал разглядывать какую-то отвратительную керамическую скульптуру. — Что же делать? — лихорадочно думал он. Под тем, что сейчас на нем, остался еще один костюм для трансформации, но больше у него в запасе ничего нет. Рыжеволосая, заметив какого-то мужчину, который был одет и сложен примерно так же, как и Майрик, поспешно направилась к нему и впирила в него взгляд, затем отвернулась и снова начала разглядывать людей в толпе. На лестнице... Появился подтянутый коп с каштановыми волосами, тот самый, который реанимировал Черил Мерстон, и несколько минут они о чем-то совещались. С ним была еще одна женщина, явно не похожая на копа, с красновато-фиолетовыми короткими волосами и довольно худая. Оглядев толпу, она что-то прошептала женщине-полицейскому, и та направилась в сторону площади. Девушка с короткими волосами осталась мужчиной-копом, и они тоже начали прочесывать толпу. Майерик понимал, что рано или поздно его заметят. Нужно выбраться с ярмарки немедленно, пока не прибыло еще больше копов. Проходя мимо передвижного туалета, Он зашел в фибергласовую кабинку и переоделся. Через тридцать секунд Майя Рик вышел наружу, вежливо придержав дверь перед женщиной средних лет. Однако та отошла в сторону. Видимо, ей не захотелось пользоваться туалетом после байкера в кепке с конским хвостом и пивным животом в засаленной хлопчатобумажной рубашке с длинными рукавами и грязных черных джинсах. Подобрав старую газету, Майрик скатал ее трубочкой и сунул туда левую руку, чтобы скрыть покалеченные пальцы. После этого он снова двинулся в восточную часть ярмарки, разглядывая изделия из цветного стекла, кувшины и кубки, игрушки ручной работы, хрусталь и компакт-диски. Один из копов взглянул прямо на него, но тут же отвернулся. Теперь Майрик постепенно приближался к восточной стороне площади. На Бродвей вела лестница около 30 метров шириной, и полицейские в форме сейчас полностью перекрыли ее. Останавливая всех идущих от парка взрослых мужчин и женщин, Они просили их предъявить документы. Майрик вдруг заметил поблизости мужчину-детектива. Девушка с фиолетовыми волосами что-то шептала ему на ухо. Может, она заметила его? Майрика охватила неудержимая ярость. Он так тщательно спланировал свое представление. Каждый номер, каждый трюк был оточен и прекрасно согласовался с завтрашним финалом. В эти выходные Майлик собирался представить самую идеальную иллюзию из всех, какие когда-либо показывали. Теперь все это рушилось у него на глазах? Он представил себе разочарование своего наставника, досаду почтеннейшей публики, посмотрел на свою руку, сжимавшую сейчас небольшую картину с изображением Статуи Свободы. Она дрожала. Вот это уж совершенно неприемлемо. Майрик пришел в бешенство. Положив картину на место, он обернулся и тут же застыл на месте. Всего в каком-то метре от него стояла рыжеволосая. К счастью, она смотрела в сторону. Майрик тут же переключил внимание на украшение и с сильным бруклинским акцентом спросил продавца: сколько стоит пара Серег? Краем глаза. Он видел, как женщина-полицейский смотрит на него, но она быстро отвернулась и заговорила по рации. «Пять Запрашиваю наземную линию связи с Линкольном Раймом». И мгновение спустя. «Мы на ярмарке, Райм. Он должен быть здесь. Он не мог ускользнуть до того, как мы перекрыли все выходы. Мы найдем его, даже если придется обыскать всех». Майрик... Поспешно ретировался «Какие же у него есть варианты?» «Отвлечение. Кажется, только это он и может сделать. Нужно отвлечь полицию и получить пять секунд на то, чтобы проскользнуть через оцепление и исчезнуть в толпе пешеходов на Бродвее. Но чем отвлечь их?» У него больше нет хлопушек, имитирующих выстрелы, поджечь палатку. Но это не вызовет нужной ему паники. Гнев и страх снова охватили его. Но тут Майорик услышал донесшийся до него сквозь годы голос учителя. Тогда он допустил на сцене какую-то ошибку и едва не сорвал номер. После представления наставник отвел его в сторону. Чувствуя, как глазам подступают слезы, мальчик уставился в пол, а учитель спросил его, «Что такое иллюзия?» «Наука и логика», — мгновенно ответил Майрик. Наставник усердно вбивал в него ответы на сотню подобных вопросов. «Да, наука и логика. Если тебя постигла неудача...» по твоей ли вине, по вине твоего ассистента или по воле самого Господа Бога. Ты должен использовать науку и логику, чтобы мгновенно все исправить. Между допущенной ошибкой и твоей реакцией на нее не должно пройти даже секунды. Будь смелым, владей своей аудиторией, пусть катастрофа сменится аплодисментами». Услышав мысленно эти слова, Майерик успокоился. Встряхнув головой, он огляделся и прикинул, что можно сделать. «Будь смелым, владей своей аудиторией, пусть катастрофа сменится аплодисментами!» Сакс снова окинула взглядом стоящих рядом с ней людей. Мать и отец с двумя скучающими детьми, пожилая пара, байкер в рубашке с логотипом Харлей Дэвидсон, две дамы из Европы, торгующиеся с продавцом из-за каких-то украшений. На той стороне площади она заметила Белла возле продовольственных рядов. А где же Кара? Молодая женщина должна была находиться рядом с одним из них. Сакс помахала детективу рукой, но тут их разделила группа людей, и она сразу потеряла его из виду. Поглядывая по сторонам, Сакс направилась к Беллу. Сейчас Амелия ощущала такое же беспокойство, как и в музыкальной школе, хотя небо было ясное, а солнце сияло. Никакого мрачного антуража, как это было в первом случае. Нечистое место. Она знала, в чем тут проблема. «Когда ты работаешь патрульным, ты либо имеешь контакт, либо нет». Полицейское выражение «иметь контакт» означало, что вы связаны со своим районом. В этом смысле нужно не просто знать географию своего участка или живущих там людей. Нужно понимать, что ими движет, какие типы преступников можно там встретить, насколько они опасны, как они нападают на своих жертв – как могут напасть на вас, если у вас нет контакта со своим районом, вам нечего там делать». С кудесником, как теперь понимала Сакс, она не имеет никакого контакта. Он может сейчас ехать в метро по маршруту номер 9 или стоять рядом с ней, и она даже не догадается об этом. Собственно, именно сейчас кто-то подошел к Сакс так близко что она ощутила на шее его дыхание. Содрогнувшись от страха, Амелия резко обернулась и тут же ухватилась за рукоятку пистолета. Она хорошо помнила, как легко кара отвлекла ее, а сама вытащила из кобуры пистолет. Поблизости находилось человек пять, но никто из них к ней не приближался или все-таки приближался. Вот прихрамывая... От нее удаляется какой-то мужчина. Это не может быть кудесник. А почему не может? Ведь он за считанные секунды способен изменить облик. Сейчас рядом с ней находится пожилая пара, байкер с хвостиком, трое подростков и огромный мужчина в форме почтовой службы. Ее словно бросили одну в море, не верящую в свои силы, не знающую, куда плыть. Нет контакта. И тут раздался женский крик. «Вот, смотрите! О, Боже, кого-то ранили!» Вытащив пистолет, Сакс кинулась к собравшейся неподалеку группе людей. «Вызовите доктора!» «Что случилось?» «О, Боже, не смотри, милая!» Недалеко от буфета, в восточной части площади, уже собралась большая толпа. Все с ужасом разглядывали что-то распростертое у их ног. Вызвав по мотороли медиков, Сакс начала протискиваться сквозь толпу. «Пропустите! Пропу!» Не договорив, она ахнула от удивления и ужаса. «Нет!» — прошептала Сакс. «Нет! Нет!» Перед Амелией Сакс... Предстала очередная жертва кудесника. Кара лежала на земле. Кровь заливала ее пурпурную блузку и каменные плиты площади. Голова была запрокинута назад. В лазурное небо неподвижно смотрели мертвые глаза».